Глава 14. Маша, не придумав ничего умнее, я отправилась в автомастерскую, где работал Марат. Может, мило там с ним. Я была полна решимости выяснить всю правду. Тревога за сестру нарастала. Куда она вляпалась? Неужели чужой пример ничему не учит? Неужели не помнит, как сама когда-то пряталась в подъезде от пьяных друзей Тани? Почему прямо топит себя в этом болоте вместо того, чтобы попытаться выплыть? Ведь все возможности есть. Мы с Вадимом очень стараемся дать ей всё: образование, воспитание, работаем на износ, только чтобы Мила могла спокойно учиться, у Агаты было всё необходимое. Да, мы не её родители, но мы старались, хотя Вадим вообще не должен был нам помогать и оплачивать обучение Миланы. Почему она так с нами? Единственное, что мы её просили не пойти по пути нашей старшей сестры, а Мила с непонятным мне упорством пыталась вернуться именно на него. У ворот мастерской я притормозила, сдерживая внутреннюю дрожь. Идти к Марату было страшно, но ещё страшнее было потерять младшую сестру. Каждую минуту, ожидая, что меня выгонят, я осторожно вошла внутрь и обалдела. Марат был один. Он крутил какие-то провода и постоянно морщился от боли. Я испуганно приложила ладонь к груди, когда внимательно рассмотрела его лицо. Всё в садинах и кровоподтёках. Левая бровь была разбита, кровь запеклась, синяк под правым глазом, садина на губе. Что с тобой случилось? Махнула я. Османов поднял голову, обжег взглядом и грязно выругался, отбросил в сторону деталь, название которой я не знала, и быстрым шагом подошел ко мне, больно схватил за руку и прошипел. — Ты что здесь забыла? — Я... — Быстро в мою тачку. — рявкнул он, подталкивая меня к выходу и без конца озираясь по сторонам, вложил в ладонь ключ и подпихнул. — Бегом давай! На негнущихся ногах я вышла на улицу, взглядом ища его машину, подошла ближе и дрожащими руками попыталась открыть замок. Ничего не вышло, я просто ждала Марата, переминаясь с ноги на ногу. Асманов вышел на улицу, на ходу надевая куртку, быстрым шагом подошёл ко мне, каждую секунду оборачиваясь через плечо. В тачку быстро Приказал он, схватил меня за локоть и потащил к пассажирской двери, сам прыгнул за руль и с места стартовал подальше от автомастерской. "Марат", пропищал я, "кто тебе так? Да кофти милую была твоя кровь?" Он молчал, сжимая зубы так, что желваки играли. Вжал педаль газа в пол, меня отбросило на сиденье, а он не проронил ни слова, лишь ещё сильнее нахмурил брови, от чего садина над бровью снова начала кровоточить. "Марат!" Снова попыталась я до него достучаться. «Позволь мне обработать раны, у тебя есть аптечка». Он не реагировал, а я добавила. «Пожалуйста». Он втянул воздух носом и зло покосился на меня. Я вздрогнула, не понимая, чем могла вызвать его гнев, потому что без приглашения снова пришла в мастерскую. Османов резко вывернул руль в сторону и припарковался. Заглушил мотор, устало откинулся на спинку сиденья и отчеканил. «Аптечка в бардачке». Дросущимися руками открыла бардачок, достала аптечку и выудила оттуда то, что мне было нужно. Вату, перекись, йод. Тебе больно? спросила я. Смочила перекисью кусочек ваты и повернулась к нему корпусом. Нет, хрипло прошептал Марат. Зачем ты пришла? Я повернись ко мне, пожалуйста. Марат медленно повернул голову и снова обжёг огнём своего взгляда. Его тон замораживал холодом, а вот в глазах горел адский огонь. По телу пробежали мурашки, а рука дрогнула. Несколько капель перекиси водорода упали на мои штаны. Я закусила губу и наклонилась, чтобы быть ближе. Осторожно коснулась ваткой раны над бровью и прижала. Марат не издал ни звука, ни один мускул на его лице не дрогнул, хотя мне казалось, что ему должно быть больно. Прости, сейчас всё пройдёт. — попросила я. Убрала ватку и подула на рану. Изворачиваясь на сиденье, села на колени, уперлась одной рукой ему в плечо и продолжала обрабатывать раны, стараясь не смотреть ему в глаза. В глубине его зрачков бушевало пламя, и оно пугало, заставляло сердце стучать в висках. В тишине салона было слышно только наше дыхание, порывистое у обоих. — Что с тобой случилось? — не выдержала я напряжения. — Подрался. — соизволил ответить он. — С кем? — Я прижала ватку к ране под губой, прижала ее большим пальцем, указательно как-то сам с собой коснулся его губ. И мы оба вздрогнули. Марат резко выкинул руку, схватил меня за запястье и отвел его в сторону. Отвернулся и зло выдохнул. «Потерпи, пожалуйста», — попросила я. «Знаю, что неприятно, но рано открытое может попасть грязь и...» Он также молча отпустил моё запястье, медленно повернул голову в мою сторону и насмешливо хмыкнул. Я старалась не обращать внимания на то, что меня отресло или поразило, закусила губу и вернулась к своему занятию. Как ты себя чувствуешь? хрипло спросил Асманов, словно выдавливая из себя каждое слово. Я очень волнуюсь за Милу, честно призналась я, чем, кажется, его разозлила. А о себе ты не волнуешься, Маша? волнуюсь, но сейчас не до этого. Он резко выпрямился, схватил меня за шею и притянул к себе так, что наши лица оказались слишком близко. Выдохнул мне в губы и почти прорычал: "Не до этого. Ты правда такая дура? Я вчера думал, что ты сдохнешь у меня на руках". "Ты поэтому так отреагировал, боишься остаться со мной наедине, потому что у меня приступы?" Марат закатил глаза и опустил мою шею. Я вернулась на своё место, глядя на окровавленный кусочек ваты в своей руке и стуча зубами. Зачем я вообще к нему пошла? На что надеялась, что Османов сразу выложит мне правду? Мара тяжело вздохнула и зарылся пальцами в волосы. Мой тебе совет, Маша. Прекрати спасать всех. Живи своей жизнью, займись здоровьем. Я не спасаю всех, только сестру, вспыхнула я. Я не хочу, чтобы она общалась с кем-то вроде меня. Перебил Османов. Я хочу, чтобы она стала хорошим человеком, понимаешь? Ты видел мою старшую вчера. Я не хочу, чтобы Мила повторила её судьбу. Разгоречелась я. Милана должна была вернуться в обед, посидеть с Агатой, пока я у врача, но её не было, телефон был отключен. Я вернулась, она уже в крови, ничего не сказала и снова ушла. Я что должна была думать? Я не знаю, с кем она гуляет. Кто её друзья? Никого не знаю, кроме тебя, Эрика и Тимура. Из-за неё ты не попал к врачу? Игнорируя мою пламенную речь, спросил Марат. Попала, Вадим выручил. Вздохнула я. Причём тут это? Что сказал врач? Пока ничего. К концу недели придут результаты анализов. Думаю, что скажет то же самое, что и предыдущие. Это просто осложнение после сотрясения. Скоро всё пройдёт. Хорошо. Протянул Марат. Ты мне расскажешь? Я повернула голову в его сторону. Я кое с кем подрался. Мила была рядом. Кровь моя, не заметил, как с носа пошла. Она пыталась обработать рану, видимо, пара капель попало ей на кофту. Потом я отправил её домой и поехал на работу. Всё. Он говорил сухо и бесстрастно, как робот. Опустил голову и завёл мотор. Почему сразу не сказал? Потому что это моё дело. Отрезал Марат, выезжая на дорогу. Куда мы едем? Отвезу тебя домой. Спасибо, что рассказал правду. Криво улыбнулась я. Османов, кажется, был зол. Нервно управлял машиной одной рукой, сжал губы и нахмурил брови, не говоря ни слова. Всю дорогу мы ехали молча, каждый думая о своём. Марат остановился у подъезда и неожиданно огоршил. Не думай ни о чём. Всё с тобой милый нормально. У тебя нет причин волноваться. Я неверяще смотрела ему в глаза. Иди. Если Тимур появится, звони, поняла? Я нашла в себе силы, согласно кивнуть, на автопилоте открыла дверь машины и побрела домой.